Уже за полночь, когда Аня засобиралась к себе, пошел снег. Крупные хлопья сыпались с неба в полной тишине. Единственный фонарь у входа освещал разбитую накануне машину Аниного родственника. Снег уже присыпал место повреждения, и смотрелась машина очень даже ничего. «Ай, как нелепо все получилось!» — вздохнула Аня, печалясь о случившемся происшествии. «Завтра Андрей Ильич обещал все исправить. Он разбирается в машинах». — заинтересовался Анатолий. — В машинах разбирается автомеханик. У нас тут гараж. Махнула рукой куда-то за деревья. Андрей Ильич сказал, что за день все поправят. Неширокая дорожка, ведущая к хозяйскому особняку, была очищена от снега. Но завтра тому, кто счищает снег, придется снова тут поработать. — Где тут у вас охрана? — спросил у Ани Китая городцев Богданов просил меня не подходить к дому слишком близко. — Здесь никого нет, только в доме. Они действительно дошли до порога, никого не встретив. «Спокойной ночи!» — сказала Аня. «Спокойной ночи!» Девочки расцеловались, и Аня ушла. «Я тоже не люблю своего отца!» — сказала неожиданно Рита. Анатолий промолчал. «Вот тебе он заплатил деньги». «Ну, не тебе лично, ладно, твоей фирме, этому, как его... Как твоя фирма называется?» «Барбакан». «Что за слово такое мудреное?» «Мой шеф долго работал в Польше. У поляков барбакан — это такое укрепление, прикрывающее вход в крепостные ворота. Что-то вроде башни. Вот мой отец заплатил деньги и нанял тебя. И точно так же он и меня нанимает. Тебя как телохранителя, меня как дочь». «Я не понял», — признался китай -городцев. «Что тут непонятного? Он оплачивает все мои капризы, а я за это должна быть пай-девочкой, хорошей дочерью. Он мою любовь хочет купить за деньги». «Но не получается». А ты мог бы к кому-то хорошо относиться за деньги? Я не знаю. А я знаю, отрезала Рита. Ночь, тишина, падает призрачный снег. Выпито вино, и так саму себя жалко, прямо до слез. Китайгородцев уловил состояние души своей спутницы и молчал, зная, что ничем он ей помочь не сможет. Да и не нужна ей ничья помощь. Бывают моменты, когда человек чувствует себя одиноким, даже если вокруг него множество людей, готовых ему помочь. Утром, пока Рита спала, телохранитель решил прогуляться. Вышел из дома. Все вокруг было завалено снегом. Деревья, дорожки, разбиты накануне автомобиль. Анин родственник как раз освобождал свое авто от снега. «Полюбуйтесь», – сказал он хмуро, – «что эти подонки натворили». Повреждения были незначительны, но хозяйское сердце явно обливалось кровью. — Это поправимо, — ободряюще произнес китай-городцев. Я сейчас в гараж. Не хотите со мной прокатиться? Это далеко. — Сразу за главным домом. С удовольствием. Сели, поехали. — А я думал, вы из Топаевской охраны, — вдруг сказал Анин родственник. И это так прозвучало, будто он раньше об Анатолии плохо думал, а теперь вот у него глаза раскрылись, и он даже готов извинения принести. Уловив такие интонации, китай огородцев немало удивился сделанному им открытию. — И что? — спросил он осторожно. — Ну, решил, что вы его человек. — Это не очень хорошо, по-вашему? — Не люблю я его просто. — Кого? — Родственничка своего. — А за что? Анатолий попытался смехом все обратить в шутку. «Сволочь, потому что!» — мрачно произнес его собеседник. «А он действительно держится как-то особняком, этот мужик», — подумал Китай-городцев. «Все время торчит в гостевом доме, к Топаеву и не рвется, или Топаев его сам видеть не хочет». «Он на деньгах сидит», — продолжал мужчина. «И в конце концов этими своими деньгами подавится». «Вот вы из Москвы, я слышал?» «Из Москвы». «Там у вас, может быть, так и положено, что в забор в три метра собаки злющие и проволока под Кивнул на забор, мимо которого они как раз сейчас и ехали. «Это сигнализация», — поправил собеседника китай Огородцев. «Вот именно, что сигнализация!» Совсем озлобился водитель. «Крепость соорудил, трясется, родственников принимает только по списку». «Значит, это сам Топаев его видеть не желает», — решил Анатолий. «А тут такого не любят». «Все равно ему тут не жить. Среда не принимает. Так что он только думает, что ненадолго уедет». Топаев собрался уезжать? «Ну, куда?» «За границу!» — недобро засмеялся мужчина. «Для поправки, наверное, здоровья». «А когда?» «Сразу после юбилея. Водочки попьет, чемоданы соберет и ноги уносить. Вот любовницу свою еще прихватит. Вы его любовницу знаете?» «Нет». «Скоро должна приехать». Она единственная этого дурака не боится и делает с ним что хочет. «Сына отцу не показывает пятнадцать лет. Это круто!» «Круто!» – произнес торжествующее зло. «Какого сына?» «Тапаевского сына. У него ведь еще один сын есть от любовницы этой. А вы разве не в курсе?» Автомеханик, работавший в гараже Топаева, оказался неулыбчивым щуплым парнем, больше похожим на подростка. Несмотря на ранний час, он уже был облачен в спецовку, а его руки перепачканы машинным маслом. «Вот что они тут натворили», — сообщил ему топаевский родственник. «Полюбуйтесь, и еще деньги хотели устребовать». Его причитания не произвели на механика ни малейшего впечатления. Парнишка вытер руки ветошью, осмотрел пострадавший автомобиль и все так же молча скрылся в недрах огромного гаража, в котором стояли три легковые машины. Четвертую выкатили наружу сегодня утром, на свежем снегу остались следы. Топаевская машина, 500-й Мерседес. Стоит, сверкает, чуть припорошен пылью. В районе замка дверцы водителя лакированная поверхность обезображена царапинами. Китайгородцев городцев подошел ближе, всмотрелся, задумался. «Мне бы такую машину», — сказал Топаевский родственник у него за спиной. «Дорого обслуживать», — буркнул Анатолий. «А вот ему денег не жалко», — наверное, имел в виду Топаева. Автомеханик вернулся не один, а с Богдановым. Начальник Топаевской охраны держал в руке распахнутый блокнотик. «Бампер, в общем, нужен новый», — перечислял механик, а Андрей Ильич с деловым видом записывал. «Стекло, фары, сама фара не нужна, это цела, решетка радиатора». «Радиатор цел?» — спросил Богданов. «Цел. Ну и красочки немного, я по первой задую, будет как новая». «Хорошо», — кивнул Андрей Ильич. «Сейчас я кого-нибудь отправлю, и через час у тебя все для работы будет». Развернулся и скрылся в гараже. Похоже, что через гараж можно пройти в дом. Китай-городцев, привлекая внимание автомеханика, постучал по дверце Мерседеса. «Кто эту машину изуродовал?» «Царапины имейте в виду. Пацанва! Водитель машину в городе оставил без присмотра. Возвращается, а тут это беда». «Значит, он сам не видел, что точно пацанва?» «Не видел». Анатолий распрямился. Спросил, глядя мимо автомеханика, на ослепительно белый свежий снег и от этой белизны некрасивая щурясь. «Недавно было, да? Месяца три назад». «Ну, конечно. Кто бы сомневался?» Китай-городцев беспрепятственно прошел через гараж. Действительно нашел дверь, ведущую в дом. И, переступив порог, оказался на территории, на которой его пребывание запрещалось. И, по логике, должно было быть тотчас же пресечено Топаевской охраной. Но никто его не остановил. Он прошел по коридору первого этажа, бесшумно ступая по мягкому покрытию, и очень скоро оказался в обширной гостиной. Здесь ничто не указывало на присутствие людей. Идеальная чистота, ни один из предметов не хранит следов небрежного с ним обращения. Во всем музейная выверенность и навевающая скуку гармония. «А что это?» – замер Анатолий. «Шаги наверху, кто-то прошел, и снова тихо, будто и нет никого». Вдруг открылась одна из многочисленных дверей, и появился Богданов. Увидел Анатолия, и в первый миг замер на месте от неожиданности. «Это что?» выдохнул протяжно. «Я ж тебе говорил!» Анатолий втолкнул его в комнату, из которой Андрей Ильич только что вышел и прикрыл за собой дверь. Здесь не было никого, кроме них. «Я тебя спрашивал об обстановке вокруг твоего хозяина», — сказал китай-городцев, залощурясь, как несколько минут назад он щурился на улице, где расспрашивал мальчишку-механика о странных царапинах на автомобильной дверце. «Я же не из любопытства спрашивал, я дело делал. У меня девчонка, за которую я большой отвечаю, а ты меня успокоительным кормишь». «Ну ты полегче!» — огрызнулся растерянный Богданов, который не мог понять, в чем кроется причина внезапной вспышки агрессивности у его собеседника. «Я не буду полегче. Ты хоть понимаешь, что твой хозяин под ручку с кослявой старухой ходит?» «С какой старухой?» «С той, что с косой!» Ты понимаешь, что он кому-то дорогу перешел? Что его элементарно грохнуть хотят? Охранника у тебя застрелили. Тебя это ни на какие тревожные мысли не натолкнуло? Или покореженный замок Топаевского мерса? Это пацаны побаловались, да? А то, что мину хотели в машину заложить, да что-то у них не получилось, спугнули их, такой вариант ты не рассматривал? Я поболее тебя знаю. Что ты знаешь? Китай-Городцева душила злоба. Чего же ты хотел? Огрызнулся Богданов. «Топаев таким заводом владеет. Многие миллионы годового оборота. И чтобы у него такое добро никто отнять не захотел, конечно, будут враги. У всех есть враги. И у тебя вы тоже наверняка есть, и у меня. И что?» «Да, его пасут, но и мы тут не лыком шиты». «Кто пасет, знаешь?» По «Пофамильно нет, конечно, но враги есть». «И давно ты знаешь, что они есть?» «Больше года как. Мне, между прочим, убить его предлагали». «Кто?» — опешил от таких подробностей Анатолий. «Так, вышли на меня». — ответил Андрей Ильич неопределенно. — Обрабатывали какое-то время, а потом уже напрямую предложили хозяина убить за деньги. Я Топаеву доложил. — Как же они не побоялись начальнику охраны такое предлагать? — А я еще не был тогда начальником, просто рядовой охранник. Уже после того случая Топаев меня отблагодарил. — Понятно, — кивнул Анатолий. — Ты мне скажи, машину дашь? — Зачем? — До станции доехать. — Куда это ты собрался? Уезжаем мы. Немедленно. Эвакуация клиента из опасной зоны. Тебе такое действие охраны знакомо? Китай-городцев быстрым шагом преодолел расстояние до гостевого дома. У входа в дом стоял невиданный никогда прежде Анатолием вальяжный господин. В дорогом пальто, без головного убора, редкие волосы аккуратно уложены, очки в золотой оправе. Не местная птица. Из Москвы. Тогда это Виталий Степанович? К роману-наркоману гость приехал?» Разминулись, даже не кивнув друг к другу. Телохранитель стремительно взбежал на второй этаж. Вошел в свою комнату и уже через нее прошел Крите. Та еще не нежилась в постели и встрепенулась, когда он вошел. Не ожидала, без стука не предупредив. Он никогда не позволял себе ничего подобного. «Извините», — сказал Анатолий и отвернулся к окну, чтобы не смущать свою подопечную. «Что случилось?» У нее был встревоженный голос. «Мы уезжаем», — объявил китай-городцев. «Почему?» «Потому что мы не можем здесь оставаться». «Да что случилось?» «В целях безопасности так надо». У него за спиной раздался вздох. Едва ли не вздох облегчения. Думала, мол, что произошло что-то ужасное, а тут всего-навсего какая-то безопасность. «Фи!» «Я никуда не поеду!» «Послушайте!» Анатолий резко обернулся и осекся. Рита сидела на кровати, спустив ноги на ворсистый ковер. Пестрая пижама, из воротничка которой торчит тоненькая девичья шея. Розовые, наверное, теплые сосна ступни. Буйство анархии в прическе. Никогда прежде она не смотрелась таким ребенком. Карапуз еще только-только проснулся, а взрослые уже его теребят, торопят одеваться. А зачем? Ведь так комфортно в теплой постели. Китай-городцев снова отвернулся к окну. «Рита!» Продолжил он. «Это даже не может обсуждаться. Через пятнадцать минут Богданов подаст в машину. Мы грузим вещи и уезжаем. Ваш отец заключил с нами договор на охрану. И я сделаю все, чтобы вы были в безопасности». «Вот и делай», — сказала Рита капризно. «Ну точно, ребенок». «Я увезу вас отсюда во что бы то ни стало». «Попробуй». Он не выдержал и снова обернулся. Рита все так же сидела на кровати, глаза смотрели сердито. «Хорошо». — сказал китай-городцев. — Я свяжусь с вашим отцом, объясню ему обстановку. — Идите вы оба к черту, и ты и он! — с неожиданной яростью бросила Рита. — Для нее сейчас и отец, и я равны, а отца она не очень-то любит. Не успел Анатолий додумать эту мысль до конца, как вдруг дверь комнаты открылась, вошел хмурый Богданов и произнес. — Толик, тебя хозяин к себе кличет, срочно! — доложил уже старый хрыч о том, что гости разбегаются. — Собирайтесь! — сказал Китайгородцев Рите, прежде чем вышел из комнаты. — Я вернусь, и мы уедем. Вышел и не увидел, как вслед ему Рита посылала непристойный жест. Направляясь к хозяйскому дому, Богданов шел впереди, постоянно поворачивался в полуоборотах китай и говорил отрывисто, с хмурым выражением лица. — Ты там не очень-то без всех этих твоих штучек. Поменьше рот открывай. В общем, мы тут делаем, что можем. Он заметно нервничал. У входа в дом прохаживался охранник. Еще одного Анатолий обнаружил в той самой гостиной, где он побывал десять минут назад. Тогда никакого охранника здесь не было. Андрей Ильич остановился у лестницы, ведущей наверх. — Да, и вот еще что! — пробормотал он, озабоченно потирая лоб. — Оружие сдай! — и протянул руку. Анатолий не шелохнулся. Пауза длилась несколько долгих секунд. — Оружие не сдам! — решительно сказал телохранитель. «И вообще, я к твоему хозяину в гости не напрашивался». «Получалось, что если они не хотят, так и не надо. Китай-городцев развернется и уйдет». Поняв это, Богданов вздохнул, сказал, помрачнев еще больше, «Ладно, пошли». Они поднялись на второй этаж. Андрей Ильич впереди, Анатолий за ним. Недлинный коридор вывел их в комнату, где скучал еще один охранник. Прошли мимо, тот проводил их нелюбопытным взглядом. А следующая комната оказалась кабинетом хозяина дома. Массивный стол, компьютер, небольшой книжный шкаф, слепящий золотом корешков, коллекция холодного оружия на стенах, шторы с кистями, современное ковровое покрытие на полу. Все очень дорого, но вряд ли сочетаемо. Топеев стоял у аквариума с рыбками, держа в руке рюмку недопитого коньяку. «Невысок», – разглядывал его Анатолий, – лоб с залысинами, Волосы зачесаны назад, ворот дорогой шелковой рубашки распахнут, светло-серый пиджак с отливом. Так когда-то одевались подпольные предприниматели-цеховики. Это и их мода. Стиль одежды вычурный и расслабленно-неофициальный одновременно. А взгляд у богача замечательный, ничего не прочитаешь. Смотрит, как спит. Ноль эмоций. «Здравствуйте», – произнес китай-городцев. Хозяин дома только кивнул в ответ. Отпил коньяку из рюмки «Ты иди». Легкое движение руки. Богданов исчез за дверью. «Рад познакомиться», — сказал Топаев. «Тем более, что уже наслышан. Дочь рассказывала про случай на дороге. Давно вы в телохранителях? Шесть лет». «Давно», — бесстрастным голосом произнес Топаев. «Шесть лет — это опыт, да?» «Да». Хозяин дома посмотрел на рыбок. Они поднимались к поверхности воды и торопливо поглощали плавающий там корм. Наверное, он сам только что подсыпал. — Мне Богданов сказал, что вы вдруг срочно засобирались отбыть во Свояси, произнес бизнесмен, задумчиво глядя на рыбок. — Да. — В чем причина? — Юлить не надо, — понял Кита и Оперативная обстановка. — Опасно, да? — осведомился Топаев. — Да. — А вы привыкли в спокойной обстановке работать? — Поддел. Анатолий даже не ответил. У него свои задачи. И к чему все подробно объяснять? Хозяин дома отвлекся от своих рыбок, посмотрел на гостя. Что же вы такого увидели, что привело вас в беспокойное состояние? Вот сейчас впервые китайгородцев уловил в интонациях собеседника настоящий интерес. Как будто бизнесмен хотел услышать от Анатолия, что же такое там убросилось в глаза, что она сторожила. ведь про опасности здесь никто не говорил, все помалкивали, делая вид, что ничего особенного не происходит. Но вот появляется пришлый человек, телохранитель со стороны, а у него подготовка, опыт и поражающая людей несведущих, способность в несколько мгновений ликвидировать возникшую вдруг опасность, что он и продемонстрировал как раз накануне. И вот этот парень увидел в окружающей обстановке нечто такое, что подвигло его к спешному и безусловному отъезду. «Что же вы увидели?» Повторил свой вопрос Топаев, поскольку китай-городцев замешкался с ответом. «Вас разрабатывают», — сказал Анатолий. «У меня нет полной информации, о многом я могу только догадываться, но вам угрожает опасность, это бесспорно». «У человека моего уровня действительно могут порой возникнуть проблемы», — пошел плечами бизнесмен и поставил рюмку с недопитым коньяком на стол. «Но ведь все решаемо. У меня есть охрана». «Охрана не справляется со своими обязанностями». Резал гость, немало не заботясь о том, что может кого-то подвести столь нелицеприятным отзывом. А что, халатность повара обернется всего лишь подгоревшей кашей. Халатность охраны имеет конечным итогом чью-то кровь. — Вы так считаете? — бесстрастно осведомился Топаев. Но за этой внешней бесстрастностью угадывалось настороженное любопытство. — Охраны не видно вовсе, — объяснил Анатолий. А когда охранники появляются в поле моего зрения, они выполняют какие угодно функции, но только не свою непосредственную работу. Приносят вино, приносят ужин. Начальник охраны, как какой-нибудь завхоз, лично записывает в блокнотик, что из железа нужно закупить для разбитого автомобиля гостя. Будто у него нет других забот. А тем временем остается поврежденная внешняя сигнализация. Я видел это сегодня своими глазами. На охраняемой территории нет практически никакого освещения. Темнота ночью, хоть глаз выколи. «Доступ к дому свободный. Доступ в дом свободный. Я сегодня через гараж вошел в дом, прошел до гостиной, и никто меня не остановил». «Но вы же не враг. Вы наш гость, поэтому охрана...» «Ваша охрана меня знает три неполных дня. Они не проверяли, кто я такой и откуда вообще здесь взялся. Но зато они были в курсе, что я вооружен. И тем не менее, я спокойно прошел в дом». «Начальник вашей охраны три минуты назад, когда мы сюда шли, пытался на время забрать у меня мой пистолет». Я отказался сдать оружие, и он даже не стал настаивать. Сейчас я стою перед вами, у меня в кобуре пистолет, и там целых двенадцать патронов. Между нами расстояние в три метра, а я мастер спорта по стрельбе. И вы хотите сказать, что вас охраняют профессионально, и поэтому с вами никогда не может случиться ничего плохого? Напор Китайгородцева был такой, что у бесстрастного до поры до времени Топаева даже вытянулось лицо». «По последней моде ворота сделали с дистанционным управлением», — продолжал Анатолий. «Охранник сидит в теплой комнате в двухстах метрах от ворот и открывает их нажатием кнопки, глядя на монитор. А он видит в мониторе, кто там в машине сидит. Машина своя знакомая из вашего гаража. А если метров за пятьсот от ворот вашего водителя из машины выбросили и теперь в машине чужие?» Бизнесмен выглядел обескураженным. «Извините», – развел руками китай-городцев, – «мне, наверное, следовало бы выбирать более дипломатичные выражения». «Да уж», – пробормотал Топаев. «Вряд ли гость нагнал на него такого уж страху. Просто очень неприятно бывает узнать о том, что ты-то думал, обладаешь настоящей вещью, а оказалось так, пустяк, фитюлька. Тебе за рубль впарили то, что стоит три копейки. Обманули, в общем». «И вот обман раскрылся». Он думал, что его охраняют, а это всего лишь видимость. — Я слышал, что вы уезжаете, — вдруг сказал Анатолий. Хозяин дома вскинул голову. Наверное, не думал, что о его планах известно всем вокруг. — Это правильное решение, — продолжил Китай -городцев. А здесь за время вашего отсутствия можно и нужно наладить охрану, настоящую охрану. — Хорошо, вы бы взялись... — Нет. — Почему? — приподнял бровь бизнесмен. «У меня есть своя работа в Москве, а здесь я так, в командировке». Только сейчас Анатолий понял, почему хозяин особняка, прятавшийся ото всех и не принимающий даже кое-кого из своих родственников, решил встретиться с ним, телохранителем подружки своей дочери. Припекло, похоже, сидельца. Неважные у него дела. Но это его проблемы ему и выпутываться. «Извините». Посмотрел на часы Анатолий. «Мне надо ехать. Вы не против, если я пойду?» Машина уже стояла у гостевого дома. За рулем сидел хмурый Богданов лично. «Пять минут», — сказал ему китай-городцев, Огородцев, «и едем». Поднялся наверх. Рита уже была одета в свитер и джинсы. Сидела с зеркальцем за столом, подводила губы. Даже не обернулась, когда китай Огородцев вошел. Но по ее виду догадался, ждет, что он ей скажет. Ничего говорить Анатолий не собирался, все уже сказано. Распахнул дверцу шкафа, взял в руки сумки. Оставь! скомандовала Рита. Так он ее и послушался. Снес сумки вниз, уложил в машину, снова поднялся в комнату. Девушка уже переставила стул к шкафу, сидела, закинув ногу на ногу, и не было никакой возможности забрать оставшиеся вещи. Я никуда не поеду, отрезала Рита. «Даже не надейся! Ты всего лишь телохранитель, работник, слуга, и ты не можешь мной командовать!» Она была очень сердита. «Иногда бывают ситуации, когда телохранитель берет ответственность на себя», произнес китай пытаясь в своем голосе соединить несоединимое, мягкость и твердость. делая то, что в обычных условиях не позволил бы себе ни за что. Мой товарищ охранял одного человека, богатого, очень важного, могущественного». И когда тому важному человеку однажды грозила опасность, мой товарищ сбил его с ног, а сам навалился сверху. Важному человеку лежать было очень неудобно, потому что, во-первых, мой товарищ весил почти 100 килограммов, а во-вторых, он свалил клиента прямо в лужу. Тот попытался встать, и тогда мой товарищ дал ему тумака. Рита, наверное, живо представила себе такую картину, потому что не сдержалась и прыснула, куда только ее серьезность подевалась. «Ребенок ребенком!» «Ты хочешь сказать, что не будешь со мной церемониться?» — спросила она. Китай-городцев подумал, прежде чем ответить. «Нет, что вы, я попробую вас уговорить». «И не надейся! В таком случае я уеду один». «Ты шутишь!» — неприятно удивилась Рита. «Вышедший из повиновения сбежавший слуга. Кому такое может понравиться?» «Нисколько!» — разочаровал ее Анатолий. «Я спрашиваю вас в последний раз, вы едете?» «Нет!» Ответила твердо, но во взгляде у нее читались изумление и недоверчивость. До сих пор не могла поверить в то, что он бросает ее на произвол судьбы. — Хорош охранничек, нечего сказать. — Значит, я уезжаю. — Тебя уволят, — напомнила о грядущих неприятностях Рита. Она пыталась его удержать. Все-таки эта история дойдет до ее отца. Будет большой скандал. Она смотрела сейчас нашкодившим ребенком. «Натворила дело и теперь терзалась страхами. Расскажут о ее проказы взрослым, или же все сойдет ей срок. «Это не ваша забота», — отрезал китай-городцев. Девушка нервно покусывала губы. А он еще надеялся, что ее можно будет уговорить. Но он напрасно надеялся. «Катись колбаской по малой спаской», — дерзко сказала Рита. «Как знаете», — буркнул Анатолий и развернулся к выходу. «Там в машине ваши сумки. Забирайте». «Ты уносил, ты принесешь». И не подумаю, я тебе это припомню, трепещу в ожидании. Ей некуда было деваться, и она пошла за китайгородцевым следом. Спустились к машине. Сумки в салоне, сухо сообщил телохранитель. Всем своим видом он демонстрировал Рите, что к ее вещам не притронется. Даже руки держал за спиной. Она его рук не видела, а вот сидевший в машине Богданов видел и очень, если судить по выражению его лица, увиденному удивлялся. Но Рита на выражение богдановского лица внимания не обратила и нырнула в салон, чтобы забрать сумки. Тогда Анатолий наручниками, которые держал в руках спора, в одно мгновение пристегнул девушку к пластиковой рукоятке над дверью. «Мы уезжаем», — сказал он, опешивший от такого коварства Рите. «Сейчас я принесу оставшиеся вещи». Когда китай Огородцев вернулся, Андрей Ильич стоял у машины, нервно потирая руки, и вообще выглядел обескураженным. «Послушай», — сказал он вполголоса, «Не надо быть так. Ну, что ты ее насильничаешь?» «Едем», — сказал, как отрезал телохранитель. А Рита смотрелась разъяренной фурией. Когда Анатолий сел на переднее сиденье, она ударила его в спину и закричала «Немедленно меня освободи!» И еще один удар. «Я сейчас вторую руку пристегну», — пообещал китай таким тоном, что нельзя было не поверить, «так и сделает, как говорит». «У тебя крыша поехала!» — заскулила почувствовавшая собственную безопасность пленница. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Насильственное лишение свободы, ты же срок получишь, я заявление напишу!» Телохранитель молчал. «Я отцу, пожалуй, он тебя сгноит, все ваше агентство несчастное на уши поставит и заставит лесгинку танцевать!» Андрей Ильич демонстративно вздохнул и выразительно посмотрел на Китая Городцева. Тот сделал вид, что Богдановского взгляда не заметил. Выехали за ворота. Навстречу, по свежему снегу, который еще не успели как следует раскатать автомобили, мчалась на снегоходе Аня. Шарф ее развивался. Глаза за темными очками нельзя было разглядеть, но на лице девушки сиял восторг. Рита рванулась, увидев подругу. «Остановите! Остановите!» Свободной рукой замолотила по спине Богданова. «Не останавливаться!» Процедил сквозь зубы Анатолий, глядя прямо перед собой. Прибавь скорости!» Аня увидела странную возню в автомобиле, который катился ей навстречу. А когда они поравнялись, обнаружила в салоне машины подругу. Рита металась на заднем сиденье и кричала что-то. Слов было не разобрать. Пока Аня развернула снегоход на узкой дороге, автомобиль умчался далеко вперед и даже повернул на трассу. Когда Аня подъехала к перекрестку, по трассе как раз шла автоколонна. Девушка остановилась, теряя драгоценное время, а когда продолжила путь, преследуемый ею автомобиль уже скрылся из виду. Некоторое время Аня еще гнала свой снегоход по трассе, за каждым новым поворотом ожидая увидеть автомобиль с Ритой, но он все никак не появлялся. И она в конце концов испугалась то ли мистической недосягаемостью страшного автомобиля, то ли сумасшедшей скорости, которую развил ее снегоход. а поэтому совсем остановилась. В машине Рита еще некоторое время бесновалась, но в итоге утомилась и затихла. Китай-городцев подумал даже, что она плачет. Обернулся. Никаких слез. Сжалась комок и смотрит озлобленным зверьком. «Простите», — сказал он ей. Впереди показались шлагбаум и охранники в черном. «Это ведь твои ребята?» — обратился Анатолий к Богданову. «Сделай, чтоб без задержки, а!» Подъехали. Андрей Ильич махнул рукой. «Поднимай шлагбаум, мол». «Но никто не спешил выполнить его указания». Один из охранников направился к машине. Богданов распахнул дверцу. «Что такое?» «Топаев хочет с вами поговорить», — ответил парень и протянул своему шефу переговорное устройство. Слушай, Генрих Эдуардович!» Сквозь несильный треск донесся топаевский голос. «Ты сейчас на шлагбауме?» «Да, Генрих Эдуардович!» «Москвичи с тобой?» «Со мной, Генрих Эдуардович!» «Дай-ка мне телохранителя этого!» Андрей Ильич передал радиостанцию Китая «Я слушаю», — отозвался тот. Топаевский голос продолжил. «Я сейчас переключу вас на вашего шефа. Поговорите с ним». Раздался щелчок, и послышался голос Хамзы в переговорном устройстве. «Толик?» «Да, Роман Александрович. Что там у тебя?» «Нормально. Возвращаемся. 3-0». «Понял тебя». 3-0 в Барбакане означало, что подробный доверительный разговор в данный момент невозможен. «Ты мне перезвони», — попросил Хамза. «Через час». «Почему через час?» «Мы стоим посреди заснеженного леса, до ближайшего телефонного аппарата километров двадцать. У меня в руках радиостанция, и нет никакой возможности набрать ваш телефонный номер». «Хорошо, я жду». До Топаевского поместья было километров двадцать. До железнодорожной станции много больше. «Возвращаемся?» — поинтересовался Богданов. «Вперед!» — скомандовал китай-городцев. «Я позвоню с вокзала». Потом прикинул что-то в уме и покачал головой. «В Москве сейчас раннее утро. Твой хозяин, получается, всех там на уши поставил. До нашего директора добрался. Из постели поднял, наверное».